Глава тридцать шестая. Я как смотрела на нее широко распахнутыми глазами, так и осталась. Будто меня поломали. Боль едко расходится по телу, проникая в каждую вену, каждый сустав и орган, ядом отравляя. Во мне будто свет выключили, в буквальном и переносном смысле. Все вокруг потемнело. Закрутилась суматоха. Подбежала официантка с коробочкой лекарств и дала понюхать на шаттюрь, вытащивший меня обратно. Он немного привел в чувство. Кто она? Спустя пару минут нахожу в себе силы задать вопрос, потирая виски. Казалось, уберу руку, голова отвалится и покатится по полу. Меня тошнит, сильно тошнит. От обрушившейся новости готово выблевывать все свои внутренности прямо сейчас. Они помолвлены уже давно, ещё до того, как ты появилась в нашем доме. Мне даже казалось, что помолвку разорвали, он так тянул, но недавно назначили дату. Поти продолжает что-то рассказывать, я едва её слышу. Думаю, размышляя, вспоминаю его поведение, и вся уродливая картинка складывается. И как я сама не догадалась, что в его планы я не входила. Как её зовут? Вдруг становится для меня важным, кого ненавидеть. Ясмин. Вытираю слёзу с щеки. Красивое имя. Я содрогано перебираю в памяти всех женщин, которые крутились рядом с ним, и тут перед глазами всплывает одно лицо. Я ведь её видела, верно? Патимат кивает. Да, на свадьбе Мадины. Они танцевали. Почему-то от этого известия становится многократно хуже. Я помнила эту девушку. Она показалась мне красивой, хрупкой, достойной его. Вывалилась из кафе на улицу, не прощаясь и не оборачиваясь. Потом от как плохой вестник стало мне неприятно. Сил возвращаться в его квартиру не нашлось. Мне требовалось время переварить эту информацию, побыть одной, не видеть его. Машины вести не могла. Перед глазами всё плыло. Вызвала такси, забронировала номер в отеле. Вечером телефон начал вибрировать от входящих сообщений от него. А я лежала, обливалась слезами и думала: неужели я для него недостаточно хороша? Чем не угодила ему чемпионка, гордость страны, доставшаяся ему девственницей? Не могла понять, Мой мозг не способен был обработать и принять эту информацию. И молчал ведь, не говорил ничего про предстоящую свадьбу. На что он рассчитывал? Что рождение ребёнка сделает меня ещё более смиренной? Мне вдруг стало очень тошно от своего поведения за минувший год. Я так старалась измениться, вести себя хорошо, примерно, почти покладисто. Конечно, порой коряво, учитывая мой характер, неосознанно подстраиваясь под него. показывая, что со мной он будет счастлив. Я так сильно его полюбила. Вспустя час телефон замолчал. Разлепив слипшиеся ресницы, я просмотрела входящие смс-сообщения. Переживал, а мне хотелось, чтобы сдох. Я забралась под тяжёлое отельное одеяло, приняла седативное и измотанная уснула. Проснулась от того, что поняла, что не одна в номере. дура. Нужно было платить наличными. Соборов лежал в костюме рядом, молчал. Похоже, не собирался будить меня. Явился должно быть с мыслью, что я тут с любовником уединилась. Уходи. От пролитых слёз я едва способна нормально говорить. На грудь словно положили бетонную плиту, которая теперь мешала дышать. Нет. Ненавижу тебя. Во вполне искренне. и всё же даже эти несколько часов вдали от него причиняли боль будто мы связаны и только рядом с ним мой организм способен функционировать вытаскивает меня из-под одеяла себе на грудь вдыхаю его запах и мой мозг каротит утыкаюсь щекой в его рубашку чувствуя биение сердца беспокойное учащённое я скучал раздаётся его голос иголками проникая в моё нутро Раня обнимает, прижимая к себе. Кто тебе сказал? спрашивает, и до меня доходит страшное. Он даже врать не собирается. А я была бы рада любой лжи. Жмурись, а тело сотрясается от рыданий. Ничего не могу поделать со своими эмоциями. Они ключом бьются внутри меня, пытаясь выйти наружу. Ты ублюдок, Сабуров. Какой же ты ублюдок! Отыкаюсь в свои ладони, сжимая на его груди. Хочется исчезнуть, распасться прямо на нём на атомы. Как жаль, что далеко убежать от него мне не удалось. Мой отец тоже так говорил. Трётся подбородком о мою макушку. Вдруг осознаёшь, что попала в яблочко, но в его голосе ни боли, ни сожаления. Уйди, пожалуйста, оставь меня. Нет, Серафима, отказывается с твёрдой решимостью. Для тебя ничего не изменится. Это утверждение вселяет в меня ярость, кроваво-красную. Она застилает мне глаза. Мир потерял краски, я видела вокруг лишь чёрный, белый и красный. Вырываюсь из его объятий, сжимая кулаки, изучаю его в свете полной луны. Его лицо спокойно, Нет ни тени беспокойства, ни сомнений в том, что я в любом случае никуда от него не денусь. Ничего не изменит. Мой голос срывается до крика, противного, истеричного. Я так и останусь для тебя только шлюхой, а другой достанется всё. Ты, семья, дети, общие праздники, а я навсегда останусь недостаточно хорошей, чтобы меня любили. чтобы меня выбирали, чтобы ради меня чем-то жертвовали, а не вписывали в свободное расписание. Я не произношу это вслух, но ведь всё и так очевидно. Красиво скрыть эмоции и гордо уйти в закат у меня не получится. Он тяжело вздыхает, утомлённо. Вероятно, откладывал этот разговор до последнего, но он уже ему наскучил. Мне кажется, не объявись потема, то он бы даже в день своей свадьбы не признался. Да. Ничего. Этот брак лишь часть бизнеса. Моими слезами можно жажду путникам в пустыне утолять. Они льются и льются неконтролируемым потоком. У тебя будет с ней близость, дети, семья. Неужели ты этого не понимаешь? Я склоняю голову, рассматривая его, желая услышать отрицание. Нет, не будет семьи, нет, не будет детей, и секса с ней тоже не будет. Но он молчит. Боль становится ещё острее, ещё глубже. Теперь я точно понимаю, что это правда. Не ложь, не злая шутка, а ужасная реальность, страшный сон. Но мне так хотелось услышать от него, что ради меня он нарушит договор, останется со мной, только моим. Я к ней ничего не чувствую. Единственное, что получаю в ответ. Прикрываю глаза. Это сейчас ты ничего не чувствуешь, думаю про себя. А когда любить по ночам будешь вместо меня, почувствуешь. Когда общих детей будешь с ней нянчить, почувствуешь. И тогда я тебе уже не буду нужна. С этой мыслью, поняв неотвратимость ситуации, я уже решила для себя всё. Между нами всё кончено. Смотрю на него, не сомневаясь в том, что это единственный верный выход из ситуации.